«Хонзя!» Ехать или нет, каждый домовой сам выбирал. Тот, например, что у Ефимовых жил, твердо решил ехать. Встречались ему оставшиеся, по пустым избам завывающие, голодные да злые, себя забывшие, отбесенят уже почти неотличимые. Нет, лучше ехать. На сборы всем дали меньше суток. Да разве можно все пожитки в срок уложить, батюшки святые? Ведь не на день выходит отлучка из дому-то, навсегда. Можно, можно, успокаивает уполномоченный. На каждого взрослого по одному баулу полагается. Успейте. Так и получилось, что на пятерых Ефимовых всего два мешка. Один потяжелее, Игнат с женой тащат Второй сыны, Санька да Ванька, а младшая Ольха, кота несёт. Ну вот и всё, вроде готовы. Ай да, кулацкое отродье. Домовой нос из баула показал, дым печной потянул на прощание. Жалко ему дом-то, хоть и старый, а свой всё ж, тёплый и обжитоженный. Где-то теперь голову преклоним, а? В комиссии сказали только, что везут куда-то в северные районы. Будто бы Иртыш на юге. Куда севернее-то? Всего их с Абалака восемь семей переселенцев. Ефимовы, Кузнецовы, Сабуровы, Бобырины, Усковы, Монтулины, Федотовы, Афанасьевы. Но к Тобольску еще сколько-то прибавилось. И из них Игнат знал только татарина Саппарова, отец которого раньше на мельнице работал. Автобольские подводы их выгрузила и оставила перед поездом, как перед жирной черной чертой, уходящей на восток, насколько хватало глаз. Кот Ольхи палец прокусил и бросился по снегу прочь от станции, куда глаза глядят. Дурным чем-то от поезда несло — мертвечиной. Последнему вагону их гони. Есть? Игнат ещё прикинул, что если к ночи никого больше не подвезут, то ехать будет вальготно, вагоны долгие, что твоя печаль. Но оказалось, что там и так уже было людей порядочно, сесть негде, не то что лечь. Может, в другой вагон нас разместят, услышал Игнат мысленный вопрос жены и также мысленно ответил: Навряд. К ночи те, кто стоял на ногах, начали роптать. А балахские мужики крупные и бассистые, так что против их голоса никто особо не возражал. Установили очередь окафистов, до да детей положили повыше на баулы. Вроде повальнее стало. На второй день поехали. Предавленный мешками, домовой не высовывался. За всю жизнь он дальше двора не ходил ни разу, а тут такие странствия. И добро бы своей волей на телеге по тарённой дороге, нет. В смрадной тесноте не весть куда везут. И потянулось время. Ольга, прижимаясь глазом к дырке в стене, смотрела на бесконечные деревья вдоль пути и думала, что если вагон будет идти очень-очень долго. То когда-нибудь он опять привезёт их к Картышу, так учительница в школе говорила. Ольха не знала только, всё ли впереди земля или есть море, через которое никакую дорогу не проложишь. А если есть море, то, может, по зимнику вагон проедет и без рельсов. Надо бы у Саньки спросить. Он на два класса старше учится и всё знает уже. Санька о географии не задумывался. Он скучал по оставшейся в Абалаке однокласснице Верке и из досады кусал губы, представляя, как она гуляет с другими мальчишками. Ванька, как самый старший, наравне со взрослыми соблюдал очередь и сидел по часам, а спал почти всегда, даже стоя. Домовой тем более впал в спячку. Отмечая только течение дней по свету и тьме за индивеющими досками вагона, на седьмой или восьмой день положили на мешок с домовым чье-то тело. И было это тело до того горячим, что домовой сразу же проснулся. — Не жилец, — подумал. — И верно, к утру оно окоченело. В следующие дни из вагона вытащили еще человек шесть. Вольготней от этого не стало, но оставшимся было уже всё равно. Лежали друг на друге в повалку, временами только ощупывая своих, живы ли. Наконец, вместо привычного уже мертвецы есть, послышалось: "Разгружаемся". Люди падали в стоптанный снег, вставали на одеревневшие ноги, снова падали и вставали, подгоняемые криками конвоя. Строится, строится. Ночевали в бараке. От тамошних сторожилов и инвалидов узнали, что завтра им пешком по зимнику идти на север в сторону Кочечумы. Каково оно там, на Кочечуме, никто не знал. Обратно пока никто не возвращался. Ночью домовому спать не дали. Люди, глотнув свежего воздуха, Вдруг все разом принялись кашлять. Да так надсадно, будто не воздухом они дышали, а каменной крошкой. Ворочились с боку на бок, переругиваясь взрослые, метались в бреду дети. Домовой обеспокоенно проверил своих, но все трое вроде дышали нормально. Скорее бы хоть куда-то прийти, подумала во сне Игнатова жена. Скоро уж, ответил ей Игнат. Но пришли не скоро. Из Абалакских кузнецов еще по дороге помер. Поселение заметили издали по вышкам. Олени в упряжках радостно вскинули рога и ускорили шаг, первыми войдя в широко открытые ворота посреди широкого поля. «Вот ты дома!» — понял домовой, когда Санька бросил мешок с ним в угол большой купольной палатки, по среди которой дымила железная печюрка. Новый дом ему, конечно, не понравился. В былые времена мог бы он и обидеться, и уйти, хлопнув дверью, к каким-нибудь навожилам или хоть на постоялый двор, где в большом количестве обретались такие же домовые бабыли. Но сейчас понимал, что не всё от людей зависит. Да и куда тут пойдёшь обиду свою нянькать? На много верст вокруг ничего, кроме снега. Ладно бы до весны живу быть, а там снег сойдет, и поглядим. Утром людей на участок повели лес валить, а домовой остался швы в палатке конопатить, снежные заступы делать, огонь в печке раздувать. У всех своя работа. Вечером нарядчик удивляется. Все палатки простыли. а в Абалакской и пар изо рта не идет. Посмеивается домовой. Валятся без сил Ефимовы, детей с двух сторон обнять теплом пытаются, а в самую серединку младшую Ольху кладут. — Это навсегда? — молча жена мужниной руки касается. — Я не знаю, — отвечает. Однажды не вернулся никто в палатку. Испугался домовой, прокрался мимо собак к штабному бараку, приник к двери, слушает. Зря ты их оставил. Помёрзнут ведь. Актируешь. А я до весны больше не выйду отсюда. У самого ноги уже отморожены. Так поселение это закроют, дурень. Тебе северные надоело получать. Не боись, Савелич. Весной ещё пригонят. у домового сердце защемило а как же я теперь подумал кому я тут нужен неужто придётся у этих душегубов прижевать к следующей ночи пришли люди в палатку ефимовы все но игнат и ванька плохи совсем фидотовы сабуровы все у кузнецовой два парня вроде было один теперь Монтулин и без мужика вернулись. Остальных конвой на участке оставил план выполнять. А утром Савельич актировал еще двоих из палатки. Игнат не вставал. Бормотал что-то, по жене плакал, по детям. Конвой в палатку больше не заходил. Знали, что на участок саботажники спецпоселенцы не пойдут. А без дров и без пайки околеют через пару дней, так чего зря пули тратить? Мне тепло сейчас, и спать хочется, думает жена. Не смей, муж ей приказывает. А за 3 месяца до этого в одном из высоких московских кабинетов, окнами выходящих на строящееся здание военной школы, беседовали двое. Ещё мнение, говорил хозяин кабинета своему гостю, что мы мало внимания уделяем коренным народам севера, не до конца взаимодействуем с ними. А ведь они могли бы вносить серьёзный экономический вклад в общее дело. Как вы считаете? А тут есть определённые сложности. Понимаете, туземцы они «Привыкли кочевать и охотиться. Раньше они мех купцам сдавали, ну а теперь вот инспекторам. Сдадут и снова в тайгу уходят. А чем они там заняты, как их контролировать? Не приставишь ведь к каждому кочевью по роте солдат?» «Не приставишь. Это вы верно заметили. Кочевая армия нам не нужна. А что, если наоборот сделать?» очевников этих к одному постоянному месту привязать, построить для них больницу, школу, магазин, клуб сельский и отпускать оттуда только на охоту. Тоже не получится. Понимаете, у них же ещё олени. Это их основная пища. Они перегоняют олени с места на место по сутках. Оленям загон сделать рядом с посёлком, пусть там пасутся. Да, но это ведь северные районы. Там корма мало, и оленям поэтому площадь нужна большая. Значит, это должен быть большой загон. Но главное начните с культурных объектов, с клубов. Нам надо повышать самосознание этих охотников, всемерно подтягивать их уровень. Выполняйте. Так сказал Московский начальник, и сам того не зная, спас семью Игната от смерти. Голодами лежат в палатке замёрзшие Федотовы и Сабуровы. Кузнецова ещё раньше сама ушла. Обнимают Игнат с женой и детей, а домовой их обнимает, не таясь уже. И древнее его тепло чудом удерживает Ефимовых на грани. не давая окоченеть. Жена слышит, как он возится, думает, «Уходи, дедушку, сгинешь с нами». «Цыц! Беду не кликай!» — укоряет ее домовой. И тут в палатку рожа красная заглядывает. «Эй, кулачье! Резчики по дереву есть?» Домовой когтями острыми в руку Игнату впился до крови аж. Тот и подал голос. — Я орещик. — С вещами на выход! На культбазу поедешь! Зашевелился Игнат, поднимается, Закрыл глаза соседям своим, Детей и жену вынес на улицу, Сам стоит рядом, шатается. Красномордый злится. — Я сказал! — Один! И с вещами! — Вот мои вещи, гражданин начальник. Без них не поеду, рассмеялся. Ладно, чёрт с тобой. Садитесь в сани. Эй, Савелич, актируй всех. На культбазе тёплый барак. В бараке все живут: исполкомовцы с жёнами, налоговый инспектор с охраной, повариха, какие-то ещё люди. Там и Ефимовым уголок нашёлся в кладовке. Игнат соврал немного совсем. Был он не резчиком, а столяром, но для своей избы завитушки разные на наличниках вырезал, приходилось и шкатулки жене, матери, сёстрам украшать, и игрушки детям в подарок делать. А тут на культ бажи работа не трудная. К годовщине октября надо клуб для охотников эвенков построить. и из дерева по картинкам вырезать маленький Кремль, крейсер «Аврору» и прочие важные вещи. Один бы Игнат с постройкой не справился, конечно, но не прогадал красноморды, что всю семью привез. Санька с Ванькой плотницкому делу обучены были, так втроем и работали. Сколотили клуб досрочно, к апрелю, когда на Иртыши обычно ледоход начинается. Сюда весна много позже добирается, но домовой по старой привычке на Иоанна Лествичника вышел на двор погулять, хозяйство после зимы проверить. Хотя какое уж тут хозяйство! Одна тайга кругом. Куда ни глянь, повсюду ели великаны стоят, с синим снегом опутаны. Кто же такое выдумал, чтобы деревья человеку белый свет застили? будто и не для человека земля это устроена стоит домовой голову задрав ахает а солнце поднимается синий еле в розовый цвет красит надо бы поторопиться обошёл барак видит рядом с культбазой вроде как шалашики стоят чудные шкурами покрыты Имеж ними стоит кто-то тоже в шкуру завёрнут, дымком из трубки попыхивает. Домовой-то его признал сразу, пошёл знакомиться. Стоят друг напротив друга, росточком не великие, обликом неприметные, а людям и вовсе невидимые домовые хранители. Тот, который в шкурах лапкой себе в грудь тычет: "Мусун! Мусун!" — Это он представляется, значит, — понял домовой, — а сам руками разводит. Как объяснишь ему, что наши домовые перед рождением имя свое теряют? Иначе им из нежити не переродится. А тот опять в себя одной лапкой. — Мусун! — а другой в домового. — Мол, кто ты? — Ну, как тебе сказать-то? — Хозяин я. — Хозяин, понимаешь? — Да. «Хо-зя-ин! Хо-нзя! Хо-нзя!» — кивает. Тут олени, что рядом с шалашами лежали, почуяв чужого, всполошились, реветь начали. Мусун побежал к ним успокаивать, а домовой к себе на двор вернулся, дальше хозяйство новое обозревать. На следующее утро только проснулся домовой, слышит с улицы «Хо-нзя!» Что так думает? Решил, что зовут меня так. Не бывает у домовых имён-то. Эй, Хонзя! Опять слышится. Ну, Хонзя, так Хонзя, и пошёл к Мусуну. Мусун трубочку протягивает намол: "Угощайся". Благодарствуем, поклонился. Понимает, что настоящий-то хозяин здесь не он, а Мусун, поэтому вежливо себя ведёт с уважением. Затянулся дымом забористый табачок, горький. Амусон в сторону шалашей своих машет и говорит что-то. Домовой разобрал только: "Чай, чай". Опять же говорит: "Не откажусь, мил человек, угости". Сидят они в шалашике у огня, жестяной посудой гремят. Домовой удивляется, как это товарищ его совсем от своих домашних не прячется. Показывает на спящих людей, не разбудим ли. Но те, привыкшие, видать, к проделкам Мусуна, только похрапывают сладко, спинами повернувшись. Мусун на них и внимания не обращает, чай громко прихлебывает, гостю подливает. Благодарствую, брат Мусун, благодарствую. С тех пор почти каждое утро или, наоборот, к ночи, как только все в бараке угомонятся, Хонзяк Мусуну выходил поболтать о том о сём. Конечно, а как тут поболтаешь языка, не зная, но всё-таки обоим по-стариковски было приятно вот так сидеть рядом, рассказывать о чём-то своём и встречать сочувственное понимание. Ну и учили друг друга понемногу. Первое это, конечно, шалаш или дом дью. Человек иле. Это так мусун про своих говорил. Или нимак, значит остальные, кто не с мусуном. Аси баба, олень орон. И про всё подряд мусун говорил: "А я хорошо". И вправду. А я пригревает по-летнему. Вокруг культбазы с стараниями Игнаты и сыновей посёлок растёт. Уже не только клуб есть, но и баня, контора строятся, а скоро и барак второй срубят. Будет где жить Ефимовым семейственно. Это всё Хонзя рассказывает Мусуну, мол, подожди, скоро, может быть, и я тебя в гости смогу позвать на чай. Но не успели почиёвничить. Мусуну со стойбищем уходить надо. Сворачивают овенки в свои дома-шалаши, дальше оленей гонят. Грустит Хонзя, спрашивает: "Вернёшься ещё, Мусун, брат?" Тот на луну в небе показывает и две пятерни растопыривает. Вот сколько ждать-то. Жена у Игната крепкая баба. Едва обжились в комнате своей в новом бараке, как она понесла: "Игнат, первый я догадался. Похорошела жена. Помолодела, будто и не было ни голода, ни холода смертного в ее жизни. Руку на живот жене положил, носом в шею уткнулся, думает, в марте должно быть. Позже, — жена отвечает, — под конец апреля. Это значит, что родится ребенок не на безымянной земле, а в поселке имени Ленина. Так он с 22 апреля с праздника называться будет. По зимнику в посёлок приехали врач, учитель и милиционер. До весны ещё обещали завести в посёлок колючую проволоку и рабочую силу, чтобы строить огромный загон для оленей, больше 200 км по кругу, как и было приказано то высоким московским начальством. Роды принимал врач по старинке в бане. Игната он выгнал, а онзя остался, конечно. Не доверял он людям в таких делах. Они, по жалости своей глупости, любую немочь норовят выходить, а потом плачут, мол, что же это дитятка хворает так? Домовые на то хозяевами над всем в доме и поставлены от веку, чтобы детишки здоровыми росли и чтобы мир в семье был. Если уродец какой родится или слабенький, так домовые о том первые узнают и ночью их душат. чтобы не маялись на этом свете. Родные потом ясно всё на бабу спихнут, мол, предавила вас с ним младенчика, но в душе ещё и рады будут, что от напасти такой избавились. Затаился он зя, ждёт первого крика. По нему всё понятно будет. Врач сердитый выговаривает бабе: "Тужься! А ну поддай! Чего зажимаешься? В первый раз, что ли? Ещё поднажми!" Старайся, старайся, но ну, наконец-то молчит новорождённый. Доктор его по заднице шлёпает, смотрит озабоченно, как котёнка одной рукой под живот поднимает, встряхивает, потом отложил на полок, простынкой прикрыл с головой и вышел. Домовой потянул пальцы к младенцу, вдруг чувствует, баба его просит в мыслях: Не тронь, дедушко, он живой ведь. Вот дура-то! Зачем такой живой тебе нужен? Коль судьба на то будет еще родишь, здоровых. А этот, дай-ка я его. Не тронь! И ревет зверям, слово сказать не умеючи. И тут пошевелилось дитя. Отошел от него хонзя, спрятал цепкие пальцы. Эвенки пришли. Ставят дома свои, огонь разводят. Бежит Хонзя к ним, зовёт тонким голосом: "Мусун! Мусун!" Мусун вылеси с торбой оленей, идёт навстречу, улыбается, смотрит, а на Хонзе лица нет. Плачет брат Хонзя. "Мусун, там Аси, Аси. У ней молока нет, понимаешь?" показывает на себе, мол, ребёнка кормить нечем. Помоги, Мусун. Цокает языком Мусун. Понятно всё ему. Пошёл в шалаш, долго рылся там, ворчал на кого-то. Выносит туйсок кожаный, даёт Хонзе и тоже жестами показывает, мол, титьки ей намазать надо, на. Поклонился Хонзя и домой припустил уж раз живой парнишка Так выкормить его, прямая домового забота. Ушка, потом Хонзя любил Ваську, нарадоваться на него не мог. И смышлёный он, и красавец, и работник, наша косточка. А при душе он младенце тогда, и на кого бы Игнат с женой на старости лет остались? Войну-то одна за другой в один месяц похоронки прилетели на рядовую Ольгу Игнатьевну. потом на старшину Александра Игнатьевича, а уж к осени сорок пятого и про сержанта Ивана Игнатьевича добралось известие до родителей. Один Васенька остался у них. С того-то времени и задумала Игнатова жена родное село сыну показать. На Иртыш еще раз в этой жизни взглянуть. Только как туда доберешься? Они же беспаспортные были, Ефимовы-то. Хоть и бригадир Игнат уже и медали за сынов получили, а все во врагах пребывают будто бы. Одно счастье. Дальше кочичумы ссылать некуда, вот и не трогал их никто. Но потом, уж после того, как Вася из армии вернулся, жизнь переменилась. Вызвали Ефимовых в исполком, паспорта торжественно вручили, а Игнату так еще и орден трудовой. В красивой коробочке подарили. Идут они домой, за руки держатся. Поедем ли? жена думает. Собирай вещи, Игнат отвечает. От Тобольска подрядили телегу. Катится телега неспешно среди берёз, шумит листва молодая. Игнат сыну показывает знакомые места. Там вот Тырково это ярмарка была. А вон шанталык влево уходит к болотам. Мы по молодости там пиявок на продажу ловили. А вот и Иртыш, гляди. Иртыш — великая река. Это не кочечума какая-нибудь. Течет спокойно, важно. А если и поворачивает куда, то не вихляет среди лесов, а будто кнутом широким изгибается и все окрестности за собой утягивает. Жена Игнатова всматривается в реку, детство вспоминает. И свое, и детей своих. Плакать хочет, но знает, что нельзя. Вася не любит этого. Она глаза закрывает, спрашивает домового. «Неужели сегодня дома окажемся?» «А куда ж мы денемся?» — он зя ее подбадривает. Ближе к селу поравнялись со старичком. тоже в абалак идёт. Присмотрелись. А это соу слов дед Матвей, односельчанин. Вот радость это. Но ну, он рассказал, как сам, как соседи, а в доме-то вашем, говорит, кто только не жил с тех пор. И наши, и пришлые, и татары, и камисары, месяца не выдерживали, сбегали. Брехали даже, будто понизил он голос: "Жената твоя ним тырка вроде как прокляла его игнат смеётся скажешь что же дед но дом и вправду как проклятый стоял окна повыебиты крыша кое-где провалилась труба печная и та покревилась стоят ефимовы и войти бояться ну хонзя первый и пошёл глядь а внутри-то кого только нет и киморы друг другу волосья рвут, бронятся. Под потолком нетопыри с шишигами вперемешку раскачиваются, бесенята по лавкам прыгают, пасюков гоняют. А один-то вот наглая морда прямо в печке прижухался и там в битом горшке по стирушке себе устроил. Ну, держитесь! Как хонзя их метелил! Изба ходила ходуном и жалобно поскрипывала всеми своими брёвнами, а из окон и дверей то и дело вылетали недавние её обитатели с визгом, с чертыханиями и проклятиями, с шумом и треском в какие-то полчаса совсем управился. Заходите теперь, люди. Живите. Игнат с Васей избушку тоже обходили. К отъезду стояла она как новенька, с выбеленной печью, подновлённой крышей и чистыми окнами. Можно было бы и остаться. Да прижились уже Ефимовы на кочучуме, а Васю и вовсе там девушка ждёт, местная она, из Мусунова стойбища. Конзя со всей нечисти одного бесёнка-то при доме оставил, того, что белишко своё стирал в горшке. Хозяйственный, значит, рассудил он. И теперь, пока Ефимова прощались с соседями, наставлял шёпотом: "Ты здесь за порядком смотри. Чужаков более не пускай. А придут сюда люди, живи с ними, душой к ним прирасти, сердцем прикипи. Не замечают тебя, а ты не обижайся, люби их, заботься". Ледишь и выйдет из тебя ещё приличный домовой. Ну, бывай, парень.